Глава 5. Необратимый процесс. «Все хорошо, что хорошо кончается», — философски заметил Игорь. «До конца еще далеко. Впереди прыжок. Как он пройдет, мы не знаем. Не знаем, как поведет себя тоннель на этот раз. Короче, сплошно не знаем», — без энтузиазма заметил Сергей. А гости тем временем благополучно добрались до своего корабля и скрылись в его недрах. Через некоторое время на связь вышел Медуза. «Капитан Игорь, нахождение в аномалии для нас безопасно, потому что оно не влияет на обитателей оранжереи». Мы имеем много общего с ними. Может быть, когда-то давно мы были такими, как они. Вам спасибо за заботу о них. Еще раз приносим извинения за инцидент. Извинения приняты. Нам повезло встретить друг друга. Как сложится отношения между нашими цивилизациями, во многом будет зависеть от нас. А теперь пора заняться работой. Как только освободимся, я с вами свяжусь. На этом разговор закончился. Входной люк в рубку ушел в сторону, из него вывалился уставший измотанный Майкл. Ну, друзья, я вам скажу, непросто это дело, общение с инопланетянами. Еле выкарабкался, а с нашей аранжереей думал «Все, не справлюсь». «Везет дуракам. А ты как к часу не относишься», — заметил Сергей. «Дискуссии по вопросам контактов с Леймилами займемся чуть позже. Сейчас более сложная и насущная задача — войти в аномалию. Еще более насущная — выйти из нее. Фил, доложи все параметры входа». Фил не заставлял себя просить дважды. Образовал объемный голографический экран и приступил к докладу. «Капитан». Все установки звездолета работают в штатном режиме, аномалия находится прямо по курсу небольшой звезды, классифицируемой как желтый карлик. Скорость входа в аномалию в два раза больше, чем раньше, поэтому энергетический импульс придется послать раньше, чем обычно, все остальное в обычном режиме. Майкл, как кротовая нора может отреагировать на нашу скорость? Капитан, есть предположение, что никак, она вообще на скорость не реагирует. Поставлю вопрос по-другому. Сколько проворный должен находиться в аномалии, чтобы всплыть в районе звездной системы «Мирах»? Я не знаю, главное не всплыть внутри этой звезды, тогда конец. Есть предположение. Увеличить мощность импульса наведенного поля, так сказать, чтобы он соответствовал скорости. Тогда можно предположить, что наши расчеты по выходу из аномалии могут быть верными. Увеличить импульс света и в кротовой ныре остаться без энергии и без шанса вынырнуть из нее в случае опасности. Риск неоправданно велик. Сколько у нас сейчас энергии в накопителях? 25% от необходимой. Навигатор, что показывают сканеры? Каковы характеристики аномалии? Отметка аномалии стабильная. Нам не придется рыскать из стороны в сторону, чтобы попасть в нее, как в прошлый раз. Хорошо, хоть с этим все в порядке». «Да что ты так волнуешься, капитан? Не в первый раз прыгаем». «Не в первый?» «Нет, Сергей, в первый. После того, как попали в облако, мы не прыгали. А тут еще инопланетяне». «Капитан, что ты нервы мотаешь и себе, и нам? Есть другое решение?» – мешала Светлана. «Увы, другого решения нет. Тут ты права. Но мы должны постараться все учесть». «Еще раз перепроверьте все. Постарайтесь ничего не упустить». Экипаж работал над ситуациями, которые могли возникнуть, моделируя их и отрабатывая меры по устранению. Светлана вела бесконечные дискуссии с Лэмилами. Их интересовало все — социальное устройство общества людей, их экономика, культура, история. В свою очередь, они рассказывали и показывали, как устроена их цивилизация. Оказалось, что она похожа на хорошо ухоженные плантации. В целом, общение проходило плодотворно для обеих сторон. Звездолет Проворный стремительно приближался к порталу Кротовой Норы, напряжение нарастало. Генераторы сопряжения поля накопили 70% энергии. Сполохи аномалии видны невооруженным глазом. Игорь нервно ходил по рубке, еще и еще раз проверяя расчеты. «Да что расчеты», — размышлял он. «Никто не знает, как поведет себя звездолет в тоннеле кротовой норы, как поведет себя аномалия по отношению к инородному телу, которым является проворный. Думай, не думай, скоро все узнаем». И такой момент наступил. Игорь распорядился облачиться в скафандры. То же самое посоветовал Леймилам. «Опасность велика. Будьте готовы ко всему», — добавил он. «Капитан Игорь, может быть, тогда нам лучше занять спасательные капсулы?» «Это самое правильное решение, капитан Медуза». «Вот молодцы, сами догадались о том, что я упустил. По крайней мере, шансы уцелеть у них повышаются». Осталось два стандартных часа до входа в портал кротовой норы, которая разрывалась с энергии и была вида на довольно ярком фоне красного карлика. Таких кротовых нор экипажу Свидолета Проворной преодолевать еще не приходилось. Напряженность норы очень высока, об этом говорят споухи и разряды энергии». Раньше кротовые норы вели себя тихо, их можно было заметить только специализированными приборами. А тут целое световое шоу. Сожалел ли Игорь о принятом решении лететь таким способом? Возможно. Но изменить уже ничего нельзя. Желтый карлик захватил звездолет своим гравитационным полем и потащил к себе, предвкушая финал. Скоро звездолет увеличилась и по мере приближения к аномалии продолжала расти. Вот они, непредвиденные обстоятельства. Запоздал и подумал Игорь, отдавая команду на коррекцию энергетического импульса. Прежние расчеты не годились. Не была учтена гравитация «желтого карлика». «Желтый карлик» звучал тускло, а на самом деле звезда похожа на земное солнце. «Коррекция импульса проведена с поправками на гравитацию звезды», — доложил навигатор Сергей. «Импульс через 10 минут. Начинаю обратный отсчет». Звук падающих секунд отдавался в каждой клетке организма экипажа. Волнение нарастало по мере приближения отсчета к нулю. И вот эта последняя секунда упала в вечность, а вместе с ней померкло сознание всех членов экипажа. Первое, что услышал Игорь, придя в себя — так это звенящая тишина. Тишина, которая отдавалась каждой клеточке тела, наполненной жизненной энергией. Он автоматически раскрыл скафандр и уставился на приборы. И в первое мгновение ничего не понял. Проворный плыл в совершенно иной среде, не похожей на тоннель кротовой норы. Хотел испугаться, но не мог. Он ощущал себя в этой среде ее частью. Изумлению не было предела. Он видел все и сразу, прямо сквозь обшипку корабля. Внезапно накатила волна тепла, и он потерял сознание. Когда очнулся... Увидел суетящихся вокруг него Светлана, Михаила и Сергея. Наконец очнулся. «Ты почему без скафандра? Мы тебя нашли здесь перед пультом без сознания». Игорь глянулся по сторонам. Все было как прежде. Он не видел сквозь обшивку звездолета. «Наверное, подействовало аномальное пространство», — подумал он. А ответил. «Хотел проверить приборы, вдруг потерял сознание». Признаваться в видении ему не хотелось. «Мы в норе?» «В норе, капитан. По самой уши. Вот уже 12 часов в норе». «Это не страшно. Нам всплывать только через трое суток». «Это конечно. Только мы не всплывем». У Игоря засосало под ложечкой. Но нашел в себе силы, чтобы спросить. Голос прозвучал хриплый от волнения. «Почему не всплывем, Майкл?» «Все просто. Случилось то, чего не должно было случиться. Отказали импульсные генераторы. Мы не сможем сгенерировать импульс и открыть портал в обычный космос. Вот такие дела, капитан». Игорь осмысливал полученную информацию. «Генераторы не работают». Энергии в накопителях должно остаться 20% от максимальной. Этого явно мало для выхода в обычный космос. Светлана, а что с леймилами? Как они? Не знаю, капитан. Они в спасательных капсулах. Системы жизнеобеспечения капсул работают нормально. Да, конечно, я же сам им посоветовал использовать капсулы. Как себя ведет пространство кротовой норы? Посмотри сам, капитан. Предложил Сергей, разворачивая экран. Игорь смотрел и ничего не видел. Вернее, видел точно такую темноту, которая окружала их там. В облаке темной материи. «Вы видите то же самое, что я? Темноту? Как тогда, в облаке?» Поразительная догадливость. Никаких вариаций. «Пробовал на всех режимах что-то рассмотреть. Не получилось», – заверил его Сергей. «Не может быть. Мы в кротовой норе, и в этом пространстве не может быть темной материи». «Или может», – обвел он их всех взглядом. И вдруг, словно молния, сознание озарило мысль. «Фил, доложи обстановку». Про него стали забывать. «Капитан, идем намеченным курсом. 12 часов находимся в аномалии кротовой норы». Импульсные генераторы остановлены до выхода в обычный космос 77 часов. Фил, какой пейзаж за бортом? Обычный капитан. Светящийся тоннель, раскрашенный с полохами энергии. Обычный фон. Полет проходил в штатном режиме. Фил, как чувствуют себя леймелы? Леймелы находятся в спасательных капсулах, которые работают в штатном режиме, без сбоев. Повисла осязаемая тишина, которую нарушила шуршание работающих приборов. Игорь поднялся и прошел по рубке, заглянув в каждый экран и в каждом видел темноту. Фил, что ты видишь на обзорном экране? «Доннель, капитан». «Все как всегда», — сухо ответил он. Игорь повернулся к команде и взволнованно спросил, «Ну а вы что видите?» После минутного молчания последовал единодушный ответ. «Мы видим то же, что и ты, капитан». «Темноту». После этих слов снова наступило молчание, которое никто не хотел нарушать. Каждый думал о своем, никаких идей не возникало. И тогда Игорь решился, решился рассказать о том, что ему привиделось. «Вы можете мне не поверить, я сам себе не верю. Но до моего пробуждения произошло вот что». И он рассказал, что видел все вокруг сквозь обшивку корабля, словно сам находился в пространстве кротовой норы. Игорь закончил рассказ, заговорила Светлана. «Как тебе не поверить? Ты рассказал то, что тебе привиделось. Это может случиться с каждым из нас. Но сейчас-то ты видишь только одну черноту?» Игорь понуро кивнул головой. «Ну вот, значит, иллюзия возбужденного сознания. Очень реальная иллюзия, я вам скажу. И что она нам дает, капитан? На мой взгляд, Сергей, это единственный шанс понять, что с нами произошло там, в облаке темной материи». Да что с нами могло произойти или произошло? Мы остались такими, какими были. Игры выслушал реплику Майкл и продолжил свою мысль. Частицы темной материи пронизывали нас и напитывали наши организмы своей энергией. Не может это для нас пройти бесследно. На мой взгляд, мы изменились, только сами пока этого не знаем. Случай с моими иллюзиями – только первый шаг к познанию наших изменений. «Капитан, ты меня пугаешь», – заволновала Света. «С нами все нормально, как с физическим, так и с психологическим здоровьем. Нужно понять одну простую вещь. Темная материя вступила с нами, вернее, с нашими организмами, во взаимодействие. Если изменения начались, то на уровне микрочастиц, о существовании которых мы даже не подозреваем. Друзья, темная материя комкуется. Мы это видели. То есть она создает обычную материю. А в облаке для этого прототипом были мы. Значит, облако сняло с нас все параметры и начало создавать обычную материю. Капитан, в этом ничего необычного нет. Мы уже знаем, что обычная материя существует рядом с окнами темной материи. Необычно, Майкл, то, что мы стали спусковым крючком этого процесса в облаке. Значит, темную материю можно провоцировать на образование обычной материи. Скорее не провоцировать, а выступать катализатором этого процесса. Ты хочешь сказать, что мы можем превратиться в невидимую темную материю эфир? А почему нет? Мы схватили огромное количество темной материи. Аналогия как обучение. Мы же обучение не чувствуем вначале. Потом начинаются симптомы лучевой болезни. Вот и в нашем случае может начаться любой процесс, и ничего с этим поделать невозможно. Логично, однако, такое предположение или гипотеза уходит за рамки понимания и приобретает фантастические черты. Возможно, свет так оно и есть. Но мы должны понять, что с нами происходит, и не прятать голову в песок. От этого проблема не исчезнет. Так что давайте наберемся мужества и посмотрим правде в глаза. Мы становимся другими. Каждый прислушался к себе. Они стояли и смотрели друг на друга, ища признаки изменений, но их не было. Коли так, капитан официальным тоном заговорила Света. «Предлагаю всем пройти медицинское обследование». «Проблем нет, пройдем. Но медицинская аппаратура ничего не обнаружит. Изменения на другом уровне. Нашей технике этот уровень недоступен». «Да откуда ты взял, капитан, что мы меняемся? Только на основании своего бредового введения? А может, ничего и не было?» – негодовал Майкл. «Возможно. А черный кран? Тоже привиделось, а?» На этот бесспорный аргумент никто возразить не мог. Но и сдаваться не хотели. «В конце концов, что ты предлагаешь? Как нам прозреть?» «Серёж, мы сейчас не ломали бы голову, как нам быть, если бы знали, что нам делать». Они смотрели на тёмные обзорные экраны, как завороженные. Им показалось, что их сознания стали вливаться в экран и вдруг растворились в его черноте. Они не смогли испугаться, но через мгновение оказались вещащими в тоннеле, беспомощно оглядываясь по сторонам. Зрение вернулось, но какое-то другое, невизуальное. Они видели во всех диапазонах сразу, понимали, что они видят и видят, как это устроено. Невдалеке теплилась силовая установка «Звездолёта». «Звездолет» воспринимался как дом с совершенно прозрачной обшивкой и всем, что в нем находилось. Светлана коснула своих любимых генераторов рукой, быстро формируя сгоревшую спираль силового контура. Как она это делала? Просто формировал из элементарных частиц. Игорь потянулся рукой к стенке тоннеля. Рука удлинилась, уходя за пределы тоннеля, и очутилась в обычном пространстве. Высунулся из тоннеля по пояс, и ничего, обычная аномарная вселенная неслась ему навстречу. До звездной системы мира, а он ее отчетливо наблюдал, было еще далеко. Сергей пошел дальше Игоря. Он потянулся к звезде Мирах и очутился в ее горячих недрах, но не ощутил температуры и не ощутил сопротивления материи. Свойств этого физического объекта для него словно не было. Майк уже просто осматривался по сторонам, касаясь то одной, то другой звезды, наслаждаясь свободой перемещения. Неожиданно видения исчезли. Они все так же стояли перед обзорным экраном, только на этот раз экран протаял и показывал то, что они видели там. Наваждение не проходило. Игорь тряхнул головой и повернулся к друзьям. Его поразили их глаза, в них мельтешила та самая тёмная энергия. Они услышали его движение, и их глаза прояснились, становясь обычными. «Что это было?» – прошептала Светлана, все посмотрели на неё, потом на капитана. Он понял отвечать ему. Не стесняясь больше, подошёл, обнял Светлану и успокаивающе заговорил. «Это новая реальность. Это новое существование. Мы невольно стали частью тёмной материи. Мы можем трансформироваться. Сейчас проверим. Фил, прокрути видео с камер наблюдения 15-минутной давности». Есть капитан». Они, замерев, стояли перед экраном, предполагая, что могут увидеть, но увиденное поразило их еще больше. Вот они повернулись к экрану, и неожиданно их фигуры замельтешили знакомой темной энергией, постепенно исчезая, вот уже их нет. Они смотрели, открыв рот, каждый знал, где он был и что делал в это время. Прошло еще несколько минут, и на этот раз их фигуры бледно замерцали, проявлялись все четче и четче, пока не обрели знакомые черты. «Ничего себе, виденница!» — только и мог произнести Сергей. «Друзья, всем привести себя в порядок, и через два часа встречаемся в каид-компании. Подведем итоги». Махнул рукой Игорь и зашагал к выходу, поддерживая Светлану за талию. Она никак не могла прийти в себя. Игорь аккуратно довел ее до каюты, уложил в кровать и, глядя по пышным волосам, стал успокаивать, говоря, что ничего страшного не произошло, что они ученые, исследователи космоса, должны быть готовы ко всему. Она не одна, рядом он. Наконец Светлану прорвало, эмоциональная нагрузка выплеснулась в рыданиях и причитаниях, все закончилось в постели, И через два часа оба спокойные и счастливые появились кают-компании. Оказалось, что первый. Навигатор Сергей два часа лежал с открытыми глазами, осмысливая и не до конца понимая случившееся. Пришли знания о многом, откуда он пока не знал. Эти знания хотелось проверить на практике. Внутри была четкая уверенность, что эти знания – истина. Истина в последней инстанции. И от этого становилось не по себе. Он вдруг почувствовал себя одиноким. Но потом пришло сознание, что это не так, и впереди его ждет много открытий. Он не один. Рядом друзья». Успокойный такими мыслями, пошел на совещание. А Майкл в это время не находил себе место. Метался по каюте, как загнанный зверь. «Зачем мне все это?» – спрашивал он себя. «Это не награда, наказание. За что?» «А то ты не знаешь. За жажду знаний, за желание заглянуть за зеркало реальности». «Ну что? Увидел зазеркалье?» – издевался над собой. «И как тебе?» «Уже никак. Теперь ничего исправить нельзя. Я много приобрел, еще больше потерял. Потерял ту жизнь, в которой жил. Теперь все это ни к чему». Я могу то, о чем даже не мечтал. И чего же ты тогда расклеился? Что тебе, ученому, надо?» Задался он вопросом. «Открытие, конечно. Отлично, теперь ты знаешь почти все. Вот они, открытие. Только одно «но». Людям они ни к чему». Помотившись еще, решил быть по воле судьбы. «В конце концов, я не один такой. Нас четверо, еще неизвестно что, с Лэмилами». Заволновавшись, он побежал в кают-компанию. Все уже сидели за накрытым столом. С того момента, как их выбросило из окна, аппетит да и желание есть пропало. Сейчас они все еще отдавали дань привычке. «А вот и Майкл. Проходи», — махнул ему рукой Света. «Садись. Положи ему в тарелку солидный кусок рыбы». Он хотел отказаться. «Даже не думай. Мы тоже не хотим. Давай поддерживай компанию. Так легче чувствовать себя людьми», — сказала и прикрыла рот ладошкой. «Да ладно, чего там, говори. Это правда. Давайте пробовать. А то в том состоянии только наборы сверхмалых элементов. А ты что, Сергей, успел разглядеть их?» «А чего успевать?» Это основная ткань нашей Вселенной. Разве вы не заметили?» «Что не заметили?» Сказал и вопросительно поглядела на него Светлана. «Света, что все окружено темной энергией. Мы в ней плаваем и в то же время являемся частью ее. Какой ты наблюдательный. Все успел разглядеть? Не иронизируй. Сергей молодец. Только теперь эта материя и энергия, которую мы раньше называли темной, то есть невидимой, стала для нас видимой. И давайте вернем ей прежнее название. Эфир. Предлагаю проголосовать. Кто за, поднять руку». Весь его предложил Игорь. Его поддержали. С ним согласились, оно и понятно. Они сами теперь продолжат существование в этом пространстве, и не хотелось, чтобы оно было темным. «Единогласно», — подвел итог Игорь. «А что с нашими пассажирами, Леймилами? Как они?» «Надо бы проверить». «Майкл, тебе и карты в руки. Проверь». «Понятно. Инициатива наказуема». Поднялся и пошел к выходу. «Ты куда?» «Проверять на их корабль. А что?» Почувствовав подвох, спросил он. «Подумай, Майкл, зачем ходить? Ты звезды доставал, а здесь?» «Конечно, способности». Хлопнул он себя полбу. А как вы трансформируетесь, что делаете для этого? Да ничего, просто потянись мысленно и все, посоветовал Сергей. Майкл так и сделал, через мгновение исчез из-за стола. Снова став частью эфира, свободно осмотрел капсулы, да и самих выймеров их строение. Они находились в анабиозе, Состояние не внушало опасений. Через пару минут вновь материализовался за столом, присутствующие зааплодировали, он улыбнулся смущенно в ответ. Я пока осматривал капсулу, вот что подумал: мы их должны благодарить за то, что они нас вытащили из облака. «Сами мы вряд ли когда-нибудь выбрались без него». Вся команда согласно закивала, а Игорь заговорил. «Это так. Но они об этом не знают и знать не должны. Мы им поможем тем, чем можем помочь. Пока только оказаться дома». «И что потом?» – задал нейтральный и такой значимый вопрос Сергей. «Потом, Сереж, будет видно. Мы еще сами не знаем, что можем. А чего нет? Мы только в начале пути. Пути, на котором оказались случайно». «Хорошо», – сказал капитан. «Предлагаю вернуться к нашим баранам, как говорят у нас на земле». Что мы имеем? Первое – открыли сущность темной материи. Второе – эфира. Но это ты, Игорь, загнул. Ничего мы еще не открыли. Открыли только то, что он существует, и мы можем находиться в нем. Света, ты даже не даешь помечтать. В любом состоянии, в любом обличии мы остаемся учеными. А факты упрямая вещь. Эфир – это основа Вселенной. Эфир формирует видимую для людей Вселенную. Не только для людей, Светочка. Я бы сказал, для существ, созданных из атомов и элементарных частиц. смотри, Ты много видишь таких во Вселенной? «Нет, Майкл», — ответила она растерянно. «Вообще почти не вижу». Вот живой материи мало, просто мизер. Тогда в той человеческой жизни гипотетические теории говорили нам о 4% видимой вселенной. Ошиблись всего 3%, и только 4 миллиардных процента живая материя, посмотри, это чудо вселенной. Мы сами этим чудом являемся, поэтому ты и поешь дифирамбы. Мы пока в этом пространстве слепые котята, ничего не знаем, а тянем везде руки, как дети. Как бы чего не натворить, в смысле сделать не так. «Какие предложения? Как учиться?» «У нас нет другого способа, только один метод. Метод проб и ошибок». «Цена ошибок может быть для Вселенной очень велика. Коли мы здесь и можем трансформироваться, значит, есть способ», — стрял разговор Сергей. «Есть идея», — подняла Светлана руку, оглядывая друзей. «Когда мы вышли в эфир, знания пришли сами, вспомните». «Ну да», — согласно закивали все. «Так вот, предлагаю больше бывать в эфире и пытаться изучить его». «А он нас», — закончил за нее Майкл. «Возможно» кивнула Светлана. «Во всяком случае, такой вариант исключать нельзя». Они сидели в кают-компании звездолета, рассуждали, предполагали, пикировались и не знали главного, что их ждет впереди. Они внезапно шагнули за грань обычного понимания. Они шагнули за грань человеческого познания и очутились другой вселенной. Той вселенной, которая недоступна человеческому пониманию. Для того, чтобы понять основную, большую часть вселенной, человечеству необходимо подняться на новый уровень бытия, на новый уровень осознания окружающей действительности. И не в приборах дела. Не с их помощью можно обнаружить эфир, а только с помощью нашего несовершенного сознания, которое способно осознать эту составляющую Вселенной и только при определенных условиях развития. Команда проворного волею судьбы, волею стечения обстоятельств, волею случая вступила в непосредственный контакт с загадочной материи, мысли на уровне тех познаний, которые накопило человечество к этому моменту. Они еще не знали, что в одной Вселенной есть две Вселенные. Обычная – состоящая из атомов, включая в себя межзвездный газ, планеты, звезды, галактики и нас, людей. И вторая, основная, которая не вступала во взаимодействие с физикой обычного пространства, но создавала его. Им предстояло это понять и познать, почему так происходит и что это такое, эфир. Однако, открыв эти тайны, смогут ли они передать их людям, и нужно ли людям знать эти тайны мироздания. А пока у команды Проворного намечался переходный период. Они еще оставались людьми, но уже переходили в основную вселенную, пытаясь ее постичь. Они все это делали, не осознавая, что накопленные знания теперь не смогут передать людям. Не смогут, потому что эфир не взаимодействует с обычной вселенной. И даже если людям удастся обнаружить частицу темной материи, это им ничего не даст. Свойства и информационную насыщенность этой материи они никогда постичь не смогут. Что касается темной энергии, так для людей это просто тайна за семью печатями. Хотя этой энергией наполнена вся вселенная. Вот в таком непростом положении находилась команда проворного. Они теряли присутствие духа, постепенно понимая, что назад пути не будет. А что их ждет? Они тоже не знали. «Как там Фил, справляется?» – забеспокоился Игорь. «Справляется, конечно. Он же кибернетический механизм». «Нет, я так не могу, надо проверить». «Капитан, зачем ходить в рубку? Подумай, представь, и все увидишь». «Вот так сразу, трудно привыкнуть к способностям, предлагаю обсудить текущие дела. Теперь у нас на звездолете все в порядке. Генераторы работают, навигация выше всяких похвал». «Силовые установки и системы корабля в норме. Корабль проворный в идеальном состоянии. Даже страшно говорить то, что я вам сейчас скажу. А нужен ли вам будет теперь корабль в нашем новом состоянии?» Вопрос повис. В наступившей тишине стало слышно тиканье старинных часов. Майкл со стуком положил вилку на стол и тихо заговорил. «Проворный — наш звездный дом. Предлагаю оставить его». «Как ты себе это представляешь? Он принадлежит земной конфедерации». «Не смеши меня, Сергей. Нас уже давно забыли. В худшем случае поставили памятники». «Как ты думаешь, сколько времени прошло с момента нашего погружения в облако?» «Что тут думать? Мы все это знаем. голос небольшим». «Уверенно», — ответил Сергей. «Ты уверен? А 300 лет в обычной вселенной не хочешь?» Майкл откинулся на спинку кресла и, наблюдая за произведенным эффектом. Информация прозвучала в сознании, словно разорвавшаяся бомба. Остальные рядом загомонили, что такого не может быть. «Проверьте сами», — предложил довольный произведенным эффектом Майкл. «Проверили. Получилось даже больше, чем 300 лет». «Не знаю, как». Но сознание этого факта мне пришло случайно, будто видение, когда мы растворялись во вселенной, изучая наши возможности. «Вот тебе и раз», — вздохнул Игорь. «Теперь на Земле у нас нет никого из близких. Да и нас назад никто не ждет. Вот это путешествие во времени мы совершили. Одно открытие за другим, но главное, мы живы, остальное одолеем», — оптимистично заявила Светлана. «Конечно. Тебе-то что, у тебя есть капитан?» «А у нас там остались...» «У всех, Майкл, остались. И что теперь? А с капитаном так получилось, я не виновата». Попытался он успокоить Майкла. «Не хватало еще поссориться!» Остановил назревающий конфликт Игорь. «Успокойтесь. Все эти реалии надо пережить и воспринимать их так, каковы они есть. Давайте доставим Леймилов домой, а потом займемся собой». Поток событий подхватил команду Проворного и закрутил, не давая помниться. Они уже с трудом возвращались к действительности. Леймилы отошли на второй план, но тем не менее они были. «Предлагаю не ждать неделю, а доставить их в систему мирах прямо сейчас!» Внезапно предложил Игорь. Его глаза горели решимостью. Никто не шелохнулся. Все понимали, это возможно. Они могли преодолевать расстояние почти мгновенно. «Такое быстрое перемещение не повредит нашим гостям?» — поинтересовала Светлана. «Нисколько, просто они окажутся дома быстрее, чем думали». Тогда за дело. Хором ответила команда, распадаясь на малейшие частички. Пока не исчезла вовсе. Им не терпелось попробовать свои новые возможности. Игорь занялся кротовой норой, меняя структуру. Майку пространством, временем, а Сергей со Светланой звездолетом, готовя его к мгновенному перемещению. Когда все было готово, материзовались в рубке управления. Игорь скомандовал Старт. И почти в это же мгновение перед ними образовался огромный шар гигантской звезды Мирах, на орбите которой вращалась несколько планет. Отлично сработали, похвалил Игорь. Встаем на стационарную орбиту и будем у Леймилов. Чудеса! Сплеснула руками Светлана. Мы даже не задействовали накопители. Ты же знаешь, мы теперь можем перемещаться и перемещать проворный другим способом. Эфир это позволяет. Капитан Медуза покинул капсулу первым и сразу связался с Игорем. Капитан Игорь, я готов к работе. Где мы находимся? Отлично, капитан. Мы на орбите вашей звезды. Передайте координаты вашей планеты нашему навигатору. Мы подойдем и станем на ее орбиту. Я поднимаю команду, готовлю наш звездолет и передаю координаты. Через час координаты поступили. Это была самая удаленная планета от звезды, поэтому и самая холодная. Максимальная температура 50 градусов по Цельсию. Климат очень важный, Как раз такой, какой нужен Леймилам. Навигатор, проложи курс к планете. Второй помощник, по готовности движемся к планете и встаем на высокую орбиту. Капитан Медуза, свяжитесь с планеты и передайте, чтобы нас ненароком не сбили. Уже связываюсь. Они удивлены столь быстрому нашему возвращению. Кротовая нора сокращает расстояние во много раз. Они опечалены, капитан Игорь, потерей нашего звездолета и обрадованы спасением экипажа. Я получил опознавательные коды, и мы можем лететь, не опасаясь нападения боевых станций. Вот оно как, боевые станции, растерянно подумал Игорь. Вот тебе и на. Она ведь не скажешь, такие милые растения. Но факты – упрямая вещь. Майкл, снимаемся с орбиты и берем курс на планету Леймилов. У них боевые станции, знаешь ли. Надо посмотреть, как ведет себя эта раса. Посмотрим, капитан, разберемся. Проворный отработал маневровым двигателем, лег на курс и, задействовав внутренние силовые установки, неспешно полетел к планете Леймилов. В количестве топлива теперь проблемы не возникало. Они могли создать его сколь угодно многое. Игорь связался с «Медузой», решив поговорить о потребностях в наличии боевых орбитальных станций. Тот ответил ему, «Капитан Игорь, наш звездолет готов выйти из транспортного ангара вашего корабля». «Отлично! Открываем ворота транспортного ангара. Роботы освободят ваш звездолет от креплений». Роботы быстро освободили звездолет от креплений, ворота ангара открылись, и боевой звездолет, неспешно и осторожно маневрируя, вышел в открытый космос, завис, развернулся и, пристроившись выше и левее кильватора проворного, последовал за ним». Отличная работа, капитан Медуза. Похвала всегда приятна. Мы старались не задеть ворот. Вам это с блеском удалось. А почему у вас боевые звездолеты, боевые станции? Вы производите впечатление миролюбивой цивилизации. Откуда столько оружия и для чего? Ваша цивилизация теперь наши друзья и союзники. Отвечу откровенно. Оружие мы сами не производим. Для этого есть планета Эйфан. Ее жители производят оружие и продают его нам. Ты прав. Мы мирная раса. Но что поделать, если на нас нападают Тесеи, Раса, которая только воюет и грабит, тем и живет. С этим ничего поделать нельзя, только защищаться. Вот мы и научились пользоваться боевыми звездолетами и всеми видами оружия. На нас-то зачем напали? Все просто. У тессейцев корабли самых разных видов, от невероятно причудливых до примитивно простых. Вот мы и подумали, что вы — это они. Неужели мы так похожи? У нас же была видеосвязь. Я лучше покажу, что они из себя представляют. Посмотри, потом оценишь наши действия. Без этого видео понять невозможно. Экран связи погас и снова вспыхнул. По нему пошел видеоряд, на котором метались существа непонятного сложения. При дальнейшем просмотре стало понятно. Идет бой в тесном пространстве корабля. Существа постоянно трансформировались и перемещались очень быстро, уничтожая леймилский экипаж звездолета. А вот пошли кадры пленного ТСС, находящегося в прозрачном отсеке. Вначале он представлял собой массу, растекшуюся по прозрачной поверхности отсека. Вот приблизился Леймилл, мгновенная трансформация ТСА в копье, которое с огромной силой ударило в то место, где стоял Леймилл, но стенка отсека выдержала. Тогда ТСАй сменил тактику, приняв форму Леймила, и внешне, ничем от него не отличаясь, стал мотать щупальцами, как заведенный, прося его отпустить. Но нет. Леймилл ввел допрос, спрашивая, где находится база ТСА в звездной системе Леймиллов. ТСАй не слушал его, говорил о своем. Тогда Леймилл нажал кнопочку на пульте, и пространство камеры пронзило электрический заряд т замок, потом взорвался тысячу мелких шариков, которые засыпали камеру. Лэмил повторил вопрос и пригрозил увеличить мощность разряда. Масса шариков мгновенно слиплась, превращаясь во что-то невообразимое, и все-таки выдала координаты базы. Но так бывает далеко не всегда. Захватить в пентесея большая удача. Обычно не отступают, если проигрывают. Помимо всей их хитрости и агрессивности они очень умны. Почему они нападают? Скорее всего, потому что они так устроены. Сколько еще разумных рас вы знаете? А то при первой встрече вы отрицали присутствие разумных рас в вашей системе. Немного. Пока что только морф и Тесеи. Такой приблизительный перевод сделал переводчик. Которых ты видел. Что касается наших сателлитов с планетой Эйфан, креветосов, то они не являются новой или неизвестной нам расой. Мы развивались с ними вместе на одних и тех же планетах. Потом мы остались одни на самых жарких и выложенных планетах. Для нас это комфортный климат, а для них нет. Креветосы не переносят перелетов. Им нужна чистая вода и прозрачная атмосфера. Они разумно имеют свою культуру обладают совершеннейшими технологиями и создают корабли, станции, оружие, а мы используем. При первой встрече я скрыл эту информацию намеренно. Кто знал, как вы себя поведете?» Их беседу прервало сообщение с планеты Леймилов. На голографическом экране появился необычный Леймил. Он так важно и неспешно зажестикулировал щупальцами, что стало понятно, это кто-то из начальства. Конечно, если бы это было применимо к устройству общества Леймилов. Автоматический переводчик зазвучал речью. «Люди, я старейшина среди равных о телевизации Леймилов». Благодарю вас за спасение наших особей. Мы печалимся о прекративших свое существование. На нас вины за это нет. Вы действовали великодушно. Мы рады встрече с вами и приносим свои извинения за нападение на ваш корабль. Виноваты обстоятельства. Наш мудрый капитан, спасенный вами, установил с вами контакт. Теперь мы можем общаться. Мы ждем вас на нашей планете. К вам подходит эскурс сопровождения. Мы окажем вам высшие почести. Причиненный ущерб мы возместим. Одна проблема, капитан Игорь. Мы не видим ваш корабль. Не видят его и наши приборы. На них только отметка нашего звездолета. «Майкл», — заволновался Игорь, — «что происходит?» «Не знаю, у нас все в порядке. Сейчас еще проверю связь». «Капитан Медуза, видите наш корабль?» Игорь одобрительно кивнул. «Все отлично видим. И визуально, и на приборах». Майкл посмотрел на Игоря. А Игорь посмотрел на навигатора Сергея вопросительно. «А я что? У меня все нормально. Видимо, наш пароворный тоже меняет свои свойства вместе с нами». «Логично. Тогда почему нас видит капитан Медуза?» Элементарно. При прорыве облака сквозь них прошло некоторое количество темной материи. И как бы это помягче сказать, они достаточно изменились для того, чтобы нас видеть, но недостаточно для более глубоких изменений, которые произошли с нами. Ситуация понятна, надо стать видимыми. «Капитан, как стать? Что для этого надо сделать?» «Не знаю, Майкл, не знаю». «Ну что вы как дети?» — укоризненно посмотрела на них Светлана. «Нужно воздействовать на материю и создать зримый образ нашего корабля». «Как воздействовать?» Как? «Мысленно, конечно. Представить наш звездолет». «Других предположений нет. Давайте пробуем». Махнул рукой Игорь. Леймиловы с удивлением наблюдали, как перед ними вырисовывается огромная туша звездолета, который медленно проявлялся на фоне звезд, постепенно приобретая материальность. Вот он стал полностью материален и виден во всех диапазонах. К нему тут же устремились корабли сопровождения Леймилов. «Получилось, получилось!» — радовалась хлопая в ладоши Светлана. «Мы сделали еще один шаг к раскрытию наших возможностей». «Погоди радоваться». А нас-то самих видно будет? Ну видно же на мониторах Леймилов, значит мы сейчас материальны. Как-то неуверенно звучит. Видно, капитан, видно. Попросим, чтобы капитан Медуза нас везде сопровождал. На экране снова появился старейший Леймил и поблагодарил за выполнение его просьбы, подтвердив, что их с нетерпением ждут все Леймилы звездной системы. Капитан Игорь, это высшая почесть для нашей цивилизации. Капитан, замкнутое пространство не для нас. Док нам не нужен. Есть простое предложение. Остаться на орбите их планеты. «Всегда останется возможность маневра», — посоветовал Майкл. Игорь посмотрел на него долгим задумчивым взглядом и, нажав в панель кнопку связи, активировал ее. Говорит представитель земной конфедерации звезд капитан корабля Игорь Петрович Дивов. Экипаж замер, глядя на своего шефа. Явно никто не ожидал такого развития событий. «Капитан, ты говоришь прям как президент», — попытался встрять Сергей. Игорь посмотрел на него и продолжил. «Мы ценим ваше гостеприимство и готовы ответить взаимностью». Что касается высшей почести, то ставлю вас в известность. Наш корабль проворный не может зайти в док. Не потому, что мы не хотим, а потому, что он обладает другой физикой и генерирует другой вид энергии. Боюсь, она может оказать неблагоприятное влияние. Прошу вас определить для нашего звездолета парковочную орбиту. И как только мы проведем переговоры с вами, стартуем свою звездную систему. Ответ пришел с задержкой. Видимо, такая нештатная ситуация требовала осмысления. Но Лейми вы согласились с Игорем и выделили кораблю парковочную орбиту. Встав на орбиту, Проворный стал неспешно нарезать круги вокруг планеты, а команде пришло приглашение посетить планету. Игорь вновь связался с Капитаном Медузой и объяснил, что организм людей не приспособлен для жизни в таких условиях, на что Капитан ответил просто. «Ждем вас в скафандрах. Визит обязателен. Мы хотим дружить с землянами и готовы заключить договор о дружбе и сотрудничестве. Тронут вашим доверием и расположением, буду с вами откровенен. Наш звездолет попал в космическую аномалию, По нашему летоисчислению мы пробыли в аномалии один стандартный год. Освободились из аномалии благодаря Капитану Медузе, и оказалось, что в обычной вселенной прошло 300 лет. Для нас это шок. Мы, люди, живем в пределах 100 лет. Капитан Игорь, мне трудно понять, о чем ты говоришь, но Капитан, которому ты дал имя Медуза, за тебя поручился перед всей нашей цивилизацией. Мы живем в среднем тысячу лет по вашему летоисчислению. Даже то, что вы прожили 400 условных лет, делает вас существами, достигшими среднего возраста». И мы можем с вами говорить на равных. Вы способны отвечать за свои слова и поступки. Высокое мнение о нас требует соответствующего статуса. Мы, люди, другие. И тут случилось то, чего случиться не должно. Его перебил старейшин расы, мотнув щупальцами так, что показалось, что его шляпка может оторваться. «Капитан Игорь, наше отличия очевидны. Но еще более очевидно то, что мы разумны. Нас объединяет сознание, разум. Мне понятна мысль. Мы летим на планету, мы можем находиться там ограниченное время». Эскорт звездолетов ждет. Я обязан предупредить вас. Существует опасность со стороны морфов. Они активизировались. Видимо, что-то почувствовали. Хорошо. Мы летим. Нас будет двое. Я и женская особь по имени Светлана. На этом связь прервалась. Капитан, почему Светлана? Она профессиональный контактер. Что делать нам? Быть готовым к отражению нападения морфов. Перспектива, скажу прямо, безрадостная.